Глава двадцать четвертая. Остров книг. Майор Алин ничуть не возражает, когда Дженис изъявляет желание убрать у него пораньше. Когда она приходит, он уже пьет вторую чашку кофе и во всю ломает голову над кроссвордом в телеграфе. Каждый день просыпаюсь часов в шесть, встаю не позже половины седьмого. Армейская выучка. Мы и новобранцев также тренировали. Ровно в семь справил естественные надобности и налегке вперед. Смущенно кашлянув, майор возвращается к своему кроссворду, видимо, жалеет, что поделился этой последней подробностью. Дженни собирает быстро, но тщательно. Должно быть, тоже выучка. Собрав в охапку постельное белье с кровати майора, Дженни снесет его в кладовку и думает о шахере сзади. Выходит, она коллекционировала истории. Женя с тоже серьёзный коллекционер, а теперь стала ещё и рассказчицей. Она ведь поделилась некоторыми из своих историй с Месизбе. Но называть её Шахерезадой, такое красивое имя, и экзотическая и волнующая женщина, которая запихивает бельё в стиральную машину, а потом возьмётся за швабру, чтобы вытереть с пола пролитый чай и кашу. И вдруг Шехеризада. Смешно. Миссис Би сказала, что Дженни со многум умалчивает, и как им обеим известно, это чистая правда. Но неужели Дженнис когда-нибудь по-настоящему верила в то, что она женщина без истории? Она ведь Шехеризада. Чем дальше, тем больше Дженнис нравится эта идея. Ей ли не знать, что история есть у каждого? Но можно ли выбрать свою историю? Женяс думает об Адаме и надеется, что мальчик сумеет создать для себя другую историю. Но если это по силам ему, то может быть и она справится. Она вспоминает, как Адам вчера носился по полю с Дэцем, но сегодня к обычной радости примешивается тревога, навязчивый страх, что эти драгоценные моменты под угрозой. Дженнис вела фуксиерира домой, а не наигравшийся вдоволь пёс скакал как мячик. В тот день он не замечал её тревожного настроения. На пороге, когда Дженнис отстёгивала поводок, Дейси повернул голову и лизнул её руку. Казалось, он говорил: "Мы с тобой команда мечты". Дженнис не решалась посмотреть ему в глаза. На ящике с вином в коридоре возле двери кабинета Тиберия Она тоже старалась не смотреть. Но какую-то секунду её одолел соблазн стащить одну бутылку и отвести её миссис Би, уж такую-то мелкую пропажу хозяин точно не заметит. Но тут раздалось знакомое цок-цок-цок. Это когти Деции постукивали по паркету. Вспомнив, в чем рискует, Дженнис повернулась и выбежала за дверь. кафе, она входит ровно в 5 минут первого. Она уже некоторое время выжидала на другом конце улицы рядом с рынком, чтобы прибыть точно в этот момент. Не слишком поздно, но и не слишком рано. Опоздав на 5 минут, дама не отпугнёт кавалера излишним пылом, но при этом он не сочтёт её легкомысленной и непунктуальной особой. Йоэн уже сидит за столиком у окна, перед ним полупустая чашка чая. те этот Дженис замечает в первые несколько секунд, а также обращает внимание, во что он одет: темные брюки, похожие на те, в которых он был в прошлый раз, только не коричневые, а цвета хаки, и черный джемпер с молнией, который ему очень идет. Юин встает и улыбается, а сердце Дженис ухает в пятки. Все-таки правильно она сделала, что купила сапоги. Она напоминает себе, что. Эту пару ей продала женщина, игравшая в сквош за английскую сборную. Эта мысль придаёт Дженнис уверенности, и она шагает навстречу Юину. Начать разговор проще всего. Какой кофе предпочитает Дженнис? Будет ли она заказывать что-нибудь из еды? Не правда ли, отсюда открывается потрясающий вид на Королевский колледж? Сколько на улице велосипедов, а вы случайно не на велосипеде приехали? Нет, на автобусе. А не вы сидели за рулем? Шутка. Потом они выясняют, что Юэн живет неподалеку от Или. А дальше молчание. Дженис помешивает кофе. Юэн сидит, уставившись в пустую чашку. Казалось бы, проблем с застенчивостью у них возникать не должно. Дженис скоро пятьдесят, водителю автобуса на вид около пятидесяти пяти, и вот теперь. Вместо того, чтобы остаться в прошлом как продинный этап, юношеская неловкость как назло просыпается, подтягивается и объявляет: "Ой, сейчас со стыда сгорю". Соберись, дуреха, Дженис вспоминает своего любимого фокстерьера. И кстати, разве один из клиентов, которому звонила миссис Би, не говорил, что с Дженис люди чувствуют себя легко и непринужденно? Вот бы и на себя саму этот. эффект распространить Вы из Шотландии? У вас шотландский акцент. Наконец закидывает пробный шар Дженнис. Полагаю, имя Юэн меня тоже выдаёт. Он с улыбкой поднимает взгляд. Моя семья из Абердина, но оттуда мы уехали, когда мне было 7, так что рос я в долине реки Уай, неподалёку от Хей-он-Уай. Бывали ли в наших краях Нет, но всегда мечтала. Кажется, дело пошло на лад. А главное, Дженнис искренне хочет задать следующий вопрос, а не просто поддерживает вежливую беседу. Я читала, там проходят книжные фестивали. Вам они, наверное, знакомы? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, скажи, что любишь книги. В подростковом возрасте я там подрабатывал, машины парковал. Это понятно, а как насчёт книг? А сейчас почти каждый год туда езжу. Хороший повод повидаться со старыми друзьями, и Юин замечает, что чашка Дженнис опустела. Хотите ещё кофе? Да, не отказалась бы. Но про себя Дженнис думает: "Так ты ради книг приезжаешь или ради друзей?" Подозов официантку Юин заказывает ещё кофе и чая. Когда он снова переводит взгляд на Дженнис, Та сидит, застыв в ожидании. Должно быть, в этот момент она выглядит совсем как Деци, когда надеется, что Дженнис принесла ему вкусную курочку. О чём мы говорили? Ах, да, о фестивале. Для города это большое подспорье, да и лишний повод повеселиться. Живая музыка, киоски с угощениями и напитками, настоящий праздник. Некоторые терпеть не могут всю эту суету. сдают свои дома на время фестиваля и уезжают. Девушка подходит убрать со стола, Йоен замолкает и протягивает ей пустые чашки. "Да, кое-кто сбегает, но мне фестиваль по душе. А впрочем, я с детства любил книги. В школе меня за это, конечно, колотили немилосердно, а мне хоть бы что". Йоен пожимает плечами и продолжает: "Вернусь из школы побитый, А папа вокруг меня суетится, ухаживает. Наверное, виноватым себя чувствовал. Юин улыбается. Как никак он меня в это дело втянул. Папа был владельцем книжного магазина. Дженниis готова вскочить, перегнуться через стол, взять в ладони лицо этого прекрасного мужчины, притянуть к себе и поцеловать прямо в губы. Но вместо этого она спрашивает: "Какие книги ему нравятся?" Следующий час пролетает незаметно, и кофе плавно перетекает в ланч. Оказывается, Юэн любит Хемингуэя, а с Фиджеральдом у него сложные отношения, пишет автор: "Красиво, но сюжеты не особо правдоподобные". Дженниs почти признаётся, что коллекционирует истории, но в последний момент удерживается. Юэн рассказывает, что сейчас увлёкся книгами одного мексиканского писателя. И Дженнис сразу вспоминает Энни с её комнатами с растениями. За десертом да, они оба решили не отказываться от сладкого. Юэн и Дженнис обсуждают, что лучше: быть успешным плодовитым автором или создать один шедевр, как в случае с Убить пересмешника. Потом они заказывают кофе, и чары рассеиваются. Юэн глядит на часы, Да, у него ещё есть немного времени. Она выходит в туалет, а когда возвращается за столик, у неё возникает ощущение, будто реальная жизнь опять наваливается на них всем своим весом. Дженнис осознаёт, что мужчина, сидящий напротив неё, практически незнакомец, она так мало о нём знает. Вдруг Дженнис словно бы заново вспоминает и про свой возраст, и про фигуру И промозолистые руки у уборщицы, вдобавок застенчивая девчонка-подросток, живущая внутри Дженнис, вернулась, передвинула себе стул и произнесла: "Ну это всё понятно. А теперь-то о чём говорить?" Дженнис понимает, что беседа о книгах объединила их и дала им почву под ногами. Этокий островок, по которому они не принуждённы прогуливались, наслаждаясь обществом друг друга. Но вечно там оставаться нельзя. А куда двигаться дальше, Дженнис понятия не имеет. Она чувствует себя рыбенцом круза, застрявшим на жалком клочке суши, а задать ещё пару вопросов о книгах только усилить это ощущение. Я ушла от мужа. Ну кто я за язык тяну? О чём она только думала? Спрыгнула со стровка и угодила прямиком в ледяную воду. Да. Дела, ну, вы это держитесь. Юин явно понятия не имеет, как распорядиться этой информацией. Что, впрочем, вполне естественно. Они ведь договорились, что просто подружески попьют вместе кофе, хотя в их случае кофепитие превратилось в ланч. На внутреннюю борьбу, отражающуюся во взгляде Юина, больно смотреть. Можно ли спросить её почему? А если можно, то нужно ли? Вдруг она обидится? В конце концов Юина решает пойти по тому же пути, что и Дженнис в самом начале их встречи. Хватается за безопасную нейтральную тему. А ваше детство где прошло? Дженнис расслабляется. Ну, на этот вопрос ей ответить по силам. Во всяком случае, частично. Я выросла в Нортгемптоне. Мне было 7 лет, когда мы приехали в Великобританию. И он кивает, заметив в их историях маленькое сходство, когда его семья перебралась в Хей-он-Уай, ему тоже было 7. Родилась я в Танзании. Но мы переехали в Дарем, когда папе предложили преподавать на кафедре археологии в Даремском университете. Там ихнее руководство очень заинтересовало его работа в ущелье Олдвей. Я читал про это ущелье. Кажется, там обнаружили останки наших дальних предков. Дженни Скивайт о про себя думает о том, что в сердце истории её отца лежит его любовь к Олдвею. а вовсе не преподавание в дарами. Но потом вы оказались в Нортгемптоне. Дженнис глядит в окно, но видит нечто гораздо большее, чем велосипеды и здания. Папа умер, когда мне было 10. Рак поджелудочной железы. Дженнис добавляет: он сгорел очень быстро. Дженнис сама не знает, хорошо это или плохо. Она опять переводит взгляд на Юэна. Хорошо, что у того не сорвалось с языка стандартное рефлекторное соболезную. Ведь чувств Дженни с ему не понять даже приблизительно. В Нортгемптон мы переехали, потому что мама хотела, чтобы мы остались в Англии. У неё там была сестра. Ваша мама до сих пор там живёт? Нет. Она умерла 15 лет назад. Тут Юн всё-таки произносит соболезную. На Дженнис в его соболезнованиях не нуждается, горе она не испытывает, ей самой страшно в этом признаться, и собственные чувства лежат на её совести не просто камнем, а огромной горой. К счастью, в основании этой горы заложен мощный, прочный каменный фундамент из чувства вины по множеству других поводов. Дженнис замечает, что хотя до этого они с Юэном вели разговор на нормальной громкости, сейчас оба понизили голоса. Дженнис думала, что сумеет рассказать о себе, но оказывается, она переоценила свои силы. У вас есть братья или сёстры? спрашивает Юэн. Дженнис с трудом выдавливает: "Да, сестра". Но теперь ей не терпится сбежать. Ничего у них не выйдет. Нет смысла даже пытаться. Дженнис встаёт, и через секунду Юин тоже поднимается. Он протягивает к ней руку, будто хочет, чего он хочет? Задержать её, взять за руку. Но вот его рука опускается. Дженнис решается посмотреть ему в глаза лишь мельком, но успевает заметить, что он озадачен и встревожен. Мне пора, выпаливает Дженнис и снимает ремешок сумки со спинки стула. Погодите, Дженнис. Его рука снова взлетает вверх, и на этот раз она оказывается совсем рядом с Дженнис, хотя и не касается её. Давайте начнём сначала. Про семьи больше разговаривать не будем. Поговорим о книгах, только о книгах и всё. Дженнис снова представляет их маленький остров из книг, и больше всего на свете хочет туда вернуться. Неожиданно для самой себя, Дженнис произносит: "Я коллекционирую истории. Нет, не книжные, хотя в моей коллекции есть несколько таких экземпляров. Но в основном я собираю историю людей, не знаменитых, простых". Дженнис не знает, как объяснить лучше. "А я коллекционирую разговоры, Юэн так смущается, будто принёс на ярмарку домашней выпечки печенье из магазина. Историями их, конечно, не назовёшь. Просто до меня случайно долетают разные обрывки, одни смешные, другие заставляют задуматься. Юэн говорит всё тише и наконец совсем замолкает, но потом предпринимает ещё одну попытку. Будем обсуждать книги и делиться историями. То есть вы историями, а я тем, что у меня есть. Бедняга Юин так мучается. К тому же, Дженнис невыносимая мысль, что она никогда его больше не увидит. Поэтому она перебивает его: "С удовольствием буду рада". Он вздыхает так, будто только что, выбиваясь из последних сил, вскарабкался на Сноудон. Выходя из кафе, Дженнис невольно задаётся вопросом: Какова история Юэна? Если повезёт, он поделится ею при следующей встрече. Однако честного обмена не будет, ведь Дженн свою историю ни за что не расскажет.